Платите женщине. Женщине надо платить жизнью, а лучше наличными, как утверждают античные, плотин и плотин. Все оставляет блондин золота на подушке. Гений забился в подучей. Женщине... Надо платить. Деньги суммируют секс. В женщину, словно в копилку, суть свою юноша пылки вкладывает иксеркс. Женщине надо плодить тайны и войны в и грезы налогоплательщиков в куртках на голое тело и тех, кто платить, супротив. Женщиной надо балдеть, Пусть обвинят в параженщине. Платите женщине шкурой, Когда вы медведь. Чем я тебе заплачу За твое чудо бесценное, За поцелуи, за сцену Перед поездкой к врачу. Как мы играли с тобой, За сунув динару, И из тебя, из данаи Сыпался дождь золотой. Как ты неординарно, Я однорукий бандит. От хохочись до упаду, Став игровым автоматом, Надо платить. За этот аперитив будешь, родная, расплачиваться дном унижениями прачечными. За все мужские палачества женщине надо платить.